В Москву на прошлой неделе были завезены несколько составов с горохом. Смок над столицей стоит четвертый день. Телефонный звонок. Муз берет трубку. Алло? Да, мама, да. Ну да, опять поругались. Ой, да, да, да, я, да я помню, ты мне говори да, говорила, ты мне 10 первого да говорила, да говорила, чтобы я на ней не вздумал жениться. Да, да, да ты, ты была права, как всегда. Конечно, я залею. Залею, что тебя не послушал. Да, да я пробовал, ничего не получаю. И это тоже пробовал. Все, хочешь с ней сама поговорить? Сейчас минуточку. Да, ну пока. Лена, подойди, твоя мама звонит Я больше мне больше Срочно меняю очень добрую тёщу на что-нибудь Запиляла их Операционная Идёт подготовка к операции Доктора, доктора Скажите, пожалуйста, только честно Что такое стон? Я не умру? Ну, что вы, что вы Знаете, как нас за это ругают? Баночки, сляночки, ржавый пинцет Пусть формалина на милом лице со мной, Твоя красота. Милая, должен тебе признаться Что единственный мой недостаток Это искренность Кривоногая ты моя толстушка